«Что это значит?» – спросила Кристин. Кетчер оглянулся, поправил фуражку, стукнув ребром ладони по козырьку, проследил, чтобы его середина была чётко над переносицей. «Пока передовые шеренги гибнут, отряды на ездовых манисах обойдут людей по холмам с флангов и ударят по позициям пулеметчиков с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 «Отбились», – склонившись у отверстия в стене, сказал холера. «Сейчас откатятся и заново атакуют». В углу рядом с лестницей нервно заёрзал бяшка. Вик поднял глаза. Кент звякнул чайником, снял его с плиты, и взял миску с полки, залил подогретой водой, кинув в неё щепотку какого-то порошка и марлю, снова сел на кровать. «Почему вы так спокойны?» – не выдержал Вик, оглядываясь на кетчеров.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 Холера с любопытством взглянул на девушку, приосанился, одернув полы шинели. Личный адъютант генерала. Он коснулся двумя пальцами фуражки у виска и коротко кивнул, щелкнув каблуками. Хьюго Авард, оперативный штаб армии. Кристин Инес. Сдержанным тоном произнесла Кристин, дочь Сильги Инеса. Для меня это честь. Халер Хьюго взмахнул рукой, показывая шпаги, что нужно подняться. Худой высокий кетчер с узким лицом и оттопыренными ушами вытянулся в струнку и отчеканил, как солдат Омеги на построении. «Капрал Иван Стрелин! Личный оруженосец генерала!» Кент тоже встал с кровати и что-то промычал, кривясь от боли. «Сержант штурмовой роты 12-го батальона, Серж Панайотов», перевел мычание громил их югу. Вик тряхнул головой и пробормотал. «Ничего не понимаю».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 Мутанты перегруппировывались в небольшие отряды, собираясь пойти в новую атаку на холмы, где люди на вершинах под командой Ильмара Креста меняли позиции. Сверху донёсся слабый удаляющийся гул двигателей. «Эй, малый!» – позвал Хьюго, не меняя позы, чтобы Марли не упала с лица. «Мне померещилось, или я слышал звук работающего мотора?» «Я не малый!» – Вик повернулся к столу. «Меня зовут Вик Каспер».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 Думаю, сейчас Губерт не имеет прежнего влияния на наёмников. Хотя, могу ошибаться. А почему тогда всех, кто носит рыжие банданы, считают кетчерами? Вик отодвинулся в сторону, освобождая место у проёма югу. В этом тоже заслуга Губерта. Он распустил слух, что наша армия преследует единственную цель – стать хозяевами пустоши.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 во всяком случае на равных с Ильмаром, распредугадывал ход событий, делясь в начале битвы своими предположениями. Мутанты перегруппировались, обошли людей с флангов и одновременно ударили с трёх направлений. Крест разгадал их замысел. Он резко обернулся. «Серж, приготовь оружие». Громилы шагнул к кровати, оттащил её к столу и сдвинул железную заслонку на стене, открыв лаз в соседнюю комнату.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 Повесил на плечо автомат, клацнул затвором и подошёл к отверстию в стене. «А ты, погляжу, Вик Каспер непростой малый», – произнёс он. Раз с такими людьми, как баграт знаком». «Ты его знаешь?» – Вик достал из-за пояса пистолет. Хьюго кивнул. Водыка тоже воюет с Губертом. Это единственное совпадение во взглядах с покойным Алексом Кетчером». Он сдвинул фуражку на затылок, почесал лоб.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 Внизу стрекотали пулемёты, выли и кричали мутанты, шипели ящеры, гремели взрывы гранаты, рокотали моторы сендеров. «Не знаю», – Хьюго стащил с плеча автомат и качнул головой. «Не знаю». Из ложбины донёсся громкий топот манисов, гортанные возгласы кочевников и рык вождя. «Сейчас они займут первый этаж», – спокойно сказал Хьюго. «Поднимутся на второй».